Глава двадцать первая. Нити и обрывы. Полковник Гущин распорядился сделать запрос в Сочи, в отдел кадров Дендрария. Не трудился ли в парке в качестве рабочего садовника четверть века назад Денис Астахов, если он и есть предполагаемый Денни из прошлого покойной матери Искры? Хотя в подобную версию он верил все меньше. Тем временем подоспели новости по Ирине Мухиной. Оперативники докладывали Гущину, что по номеру в ее мобильном телефоне установили спортивный клуб, где она играла в теннис, и связались с ним. В клубе подтвердили, что две недели назад Ирина Мухина получила травму колена, когда занималась на открытом корте с инструктором. Менеджер клуба вызвал ей скорую, и ее отвезли в частную клинику на обследование. По словам менеджера, Мухина посещала клуб нечасто и всегда одна, играла в паре с инструктором с другими клиентами не общалась. Фитнес-карта, обнаруженная в ее комоде, принадлежала другому спортивному клубу, расположенному в Сколково в бизнес-центре. Из информации на сайте оперативники узнали, клуб располагает крытыми кортами. Они сообщили полковнику Гущину, что проверят и его, однако, судя по данным карты, та давно просрочена. Другая информация по Ирине Мухиной касалась ее бизнеса и финансов. Сотрудники полиции посетили все пункты выдачи, что она арендовала для работы с маркетплейсами, а в ноутбуке обнаружили деловую документацию и договоры. А в банке при проверке ее счета полицейские обнаружили ежемесячные движения крупных сумм. Мухина аккуратно платила аренду, зарплату, налоги, перечисляла деньги со счета. Они обратили внимание на одну деталь. В марте Мухина сняла со своего счета наличными 3 миллиона рублей. Почтальон Суркова тоже сняла деньги со своего счета, напомнил Гущину Клавдии Мамонтов. «Конечно, ее сто с лишним тысяч не сравнить с тремя миллионами, но факт есть факт. Они обе снимали деньги, и мы не знаем, куда они их потратили». «Может, Мухиной потребовалось срочно заткнуть дыры в бизнесе», — возразил ему Макар. Или перед нами какая-то серая схема ее взаимоотношений с маркетплейсами. Мало ли. Полковник Гущин связался с оперативником, проверявшим финансы Сурковой. Оказалось, что 95 тысяч она получила на работе 4 мая вечером для выплат пенсии и пособий, назначенных на 5 и 6 мая. Утром 5 мая она сняла в банке через банкомат уже со своего личного счета 130 тысяч. Пенсии и пособия между майскими праздниками она развезла клиентам, как обычно, нареканий жалоб на нее не поступало. «По поводу Мухиной», — заметил полковник Гущин, — «чистый ключ находится рядом с федеральной трассой. Если в дачном Сарафаново и в окрестностях музея-усадьбы, где убили двух остальных жертв, вообще нет камер, то на федеральном шоссе они есть». Возможно, просматривается и поворот к стройке и коттеджу, где она проживала. Единственное препятствие — нам неизвестно время убийства Мухиной. Слишком расплывчатое определение. Не менее пяти суток. Да и тачка нам неизвестна для поиска. Но это пока у нас не появился конкретный подозреваемый. Так что на перспективу дорожные камеры у чистого ключа стоит проверить. Клавдий Мамонтов кивнул, Однако ему, показалось, камеры суть соломенка. За нее хватаются, если ничего другого не остается для розыска. А я все думаю про ботанику, подал голос Макар. Борщевик Сосновского, его цветы и ядовитый сок. Что хочет сказать наш убийца? рисуя двум жертвам алые знаки в виде пятна и пачка их соком. Ну, предположим, что он и Сурковый намеревался сделать подобное, но его спугнули. Но в чем смысл его действий? — А ты как считаешь? — спросил полковник Гущин. — Рассуждая логически, если борщевик Сосновского сорняк, то не воспринимает ли наш душитель и свои жертвы тоже в роли неких сорняков, которые надо выполоть, уничтожить? Яд сока — символ токсичности. В общем-то, снова классика жанра. Душитель берет на себя некую миссию по очищению. Он пропалывает людские сорняки. Может, он еще и жена-ненавистник? Макар не утверждал. Он колебался. «А зачем тогда он жертву украшает цветами, раз они в его бредовом сознании сорняки?» — возразил другу Клавдий момонтов Миссия по очищению от скверных у связана обычно с женщинами легкого поведения, проститутками, развратницами в их восприятии. К сексуальному часто примешивается и религиозный мотив — а кто у нас в роли жертв? Женщины в возрасте от 50 до 64 лет. Почтальон, переводчица и дама-предприниматель. Две из жертв имели взрослых сыновей, одна одинокая. Развратницы они не тянут. «Может, мы что-то о них не знаем», — ответил Макар. «Об их жизни, прошлом. Душитель ведь как-то их выбирает. Из Чеховского района, где прикончил почтальона, попёрся в чистый ключ. Там разделался с Мухиной» и затем снова вернулся на прежнюю территорию для убийства Гулькиной. «У нас пока общность лишь по возрасту жертв, зрелые женщины предпенсионного возраста», констатировал полковник Гущин. «Мы не нащупали никакой связи между ними троими. Они не знали друг друга и не общались, вроде бы. Если по Гулькиной у нас достаточно информации, то о двух других мы все еще знаем крайне мало». «Связь, опять же, через ботанику», — Федор Матвеевич объявил Макар. «Через борщевик Сосновского». Жизнь семьи Искры Контимировой в прошлом вращалась вокруг этого растения. А Наталья Гулькина, ее подруга детства, и в прошлом академического семейства происходили некие, пока еще неясные для нас события с маньяком и убийствами на Кавказе. В довесок имелся некий Дэнни, Альфонс, Денис из Сочи, а у нас сосед Гулькиной, Денис Астахов. О нем нам известно лишь с его собственных слов, и Искра же сообщила нам, что соседи следили за ней тайком, когда она приезжала в гости к Гулькиной. Но она ни разу не видела дачного соседа подруги вблизи. Клавдий Мамонтов внезапно понял, что его насторожило в словах Искры, когда они беседовали у нее дома. «Помнишь, Макар, она нам заявила, будто Гулькина ревновала своего мужа-художника к соседке?» Да. «Тоже интересный факт. А что ты так всполошился?» — удивился Макар. «Я все концы с концами не мог свести», — Клавди Мамонтов подбирал слова. «Что-то меня смущало, когда я от нее услышал об этом. И Вера Пауна нас заверила, что Гулькина никогда про соседку Анну Астахову не упоминала». «Да», — Макар опять кивнул. «А в чем дело-то?» «Анна Астахова после убийства Гулькиной сказала нам, что дача им досталась в наследство от тетки» и они проживают в Сарафаново всего 4 года. Однако весь прошлый год Гулькина с тяжело больным мужем на даче не появлялись. Клавдий Мамонтов наконец вспомнил все. А в издательстве нам сообщили, что Ави Соломов вообще три года страдал болезнью Паркинсона и перенес инсульт. Он не работал, не рисовал иллюстрации. Как можно больного старика ревновать к 50-летней дачной соседке? Что за абсурд? «Хочешь сказать, что искра контимирова нам солгала?» — осведомился Макар. «Погодите, чего сразу женщину в лгуни записывать?» — осадил их полковник Гущин. «Может, какая-то ошибка. Не допоняли вы ее?» «Клавдий, сыграй опять роль частного детектива. Позвони ей прямо сейчас. Мозги запудри и выясни все насчет дачной соседки Гулькиной». Клавдий Мамонтов отыскал в мобильном номер, продиктованный ему искрой контимировой и набрал гудки гудки алло слушаю да ты что о себе возомнила воровка вонючая если не в этот раз украла то воровала у меня постоянно воспользовалась тем что я не слежу гадина лживая вон убирайся пока я ментов не вызвала Клавдий мамонтов едва не оглох в мобильном фоном истерические яростные женские вопли он узнал хриплый голос кричала искра контимирова а на его звонок — ответила ее секретарь Тамара Цармона. Ее голос дрожал и срывался. — Частный детектив Мамонтов, мы к вам приезжали с моим нанимателем, — представился Клавдий. — Что у вас тряслось? — Секундочку, подождите, пожалуйста, — ответила шептом Тамара. Быстрые шаги, она, видимо, передвигалась по дому. — Воровка, гадина, я тебе покажу! Пошла вон, блядь! Кантимирова все продолжала орать. Клавдий Мамонтов услышал, как хлопнула дверь, Воцарилась тишина. «Она на вас так кричит?» Обескураженно спросил он Тамару, вспомнив о ссоре секретарши с хозяйкой, когда Тамара сначала надолго уехала, а затем вернулась, согласно чилийской поговорке, как собака, лижущая руку, что бьет. «Нет-нет, вы просто позвонили в крайне неудачный момент». Голос Тамары прерывался от волнения. «Она не на меня сорвалась, на нашу горничную Фатиму, выгонять ее с мужем из дома». А они всю работу делают. Нанялись с проживанием, она их вышвыривает вон. Теперь надо искать прислугу, а сейчас с этим так трудно стало. Опять все на мои плечи ляжет, о боже. Да что случилось-то?» — настаивал Клавдий Мамонтов. «Искра Владимировна вчера ездила к следователю в Чехов по вызову. Вернулась раздраженная. Сказала, полиция не умеет себя вести с приличными нормальными людьми. Тамара волновалась все сильнее». Ее допрашивали два часа по поводу бедной Натальи Эдуардовны, а вдовеса к Лева не приехал, хотя обещал ей по телефону. Я не понимаю его порой. Да, ему самому сейчас не сладко, больно, страшно, но чтобы не поддержать мать в ситуации, когда ее перемалывают полицейские жернова, Тамара сама чуть повысила голос. Я целиком на стороне искры, а не его. Даже в буре бед и несчастье мужчина должен оставаться мужчиной. А Лёва, он не приехал, когда его мать отчаянно нуждается в нем. Она разгневалась на сына, сорвала зло на Фатиму. Потеряла свой жемчужный браслет и обвинила ее в краже, в запальчивости. Несправедливо. Почему несправедливо? Тоном настоящего детектива осведомился Клавдий Мамонтов. Может, горничная и правда воровка. Разве это редкость? А браслет наверняка у Искры Владимировны очень дорогой. Подарок керима из Куалумпура. Но через два часа Искра сама нашла браслет, он просто упал на пол за туалетный стол. Она не извинилась. А Фатима, горничная, стала ее упрекать. Она воспринимает Искру как жену своего соплеменника, Керим же узбек. «Восток есть восток». Она к ней обратилась в оскорбительном тоне, как к брошенной старой жене. Конечно, она тоже должна была думать головой, наша Фатима, с кем она разговаривает, со своей хозяйкой. Ну а в результате мы остались без прислуги. «У меня вопрос серьезный, безотлагательный к Искре Владимировне», — решил, несмотря ни на что, гнуть свою линию Клавдии Мамонтов. Он бросил взгляд на Макара и Гущина, слышавших все — и домашнюю свару, и дипломатичные переговоры с секретарем. «Узнайте, Тамара, может, Искра Владимировна все же сменит гнев на милости и побеседует со мной?» «Хорошо, я спрошу у нее сейчас», — покорно, чуть ли не по слогам ответила Тамара. Звук, открываемой двери, открываемой Секретарша опять путешествовала по дому тихо, как мышь. «Что? Какой еще детектив мамонтов? А, эти? Давай, поговорю, а то ведь не отстанут, прилипли как банны листик к жопе. Еще снова заявятся». Макар, слышавший скандальную искру, покачал головой. Как обманчиво первое впечатление от людей. Кто бы мог подумать, что приятельница детства и юности Веры Павловны и дочка академика-ботаника может выражаться как площадная торговка. Она всегда была такой? Или то наследие Кирима Касымова, ее благоверного, сначала озлотившего ее, а затем покинувшего? Здравствуйте, я вас слушаю. Хриплый голос искры контимировой в трубке. Словно два разных человека в одном обличии и два разных тона. Прежде озлобленный, визгливый, истеричный, а сейчас вежливо холодный, надменный. «Искра Владимировна, простите за беспокойство», — произнес в трубку Клавдий Мамонтов. «У меня срочный вопрос к вам. Насчет соседки Натальи Эдуардовной подачи. «Какой еще соседки?» — Искра контимирова с трудом сдерживала раздражение. «Соседка Анна. К ней, по вашим словам, Гулькина ревновала мужа. Но они с братом переехали на дачу всего четыре года назад, а муж Гулькиной серьезно болел. Я хочу уточнить». «Но это случилось намного раньше, я, наверное, перепутала все», — резко ответила Искра контимирова Последние годы и правда Юрику с его букетом недугов было уже не до интрижек на стороне, но соседка, Наташа, мне на нее жаловалась много лет. Дача-то ведь Юрику принадлежала, и он соседку знал еще до знакомства с Наташей. И та бедная вечно подозревала, что у них существовал когда-то бурный роман, и что они все еще интересны друг другу, несмотря на возраст». Но застукать их вместе на даче не могла, хотя из кожи вон лезла. Она сражалась со своими демонами. А потом ту бабу нашли мертвой в доме, представляете? Наташа мне сказала, она упала с лестницы и башку себе пробила. Дача какое-то время пустовала, и Наташа радовалась. Она словно освободилась от морока. Но затем туда кто-то переехал. Может, родственники той бабы, я не в курсе. Но я повторяю, за мной кто-то следил со второго этажа соседней дачи, когда я приезжала к бедной моей Наташе. Макар быстро написал в своем мобильном слово Дэнни и показал его Клавдию Мамонтову. Мол, спроси ее о любовнике матери, ну же, давай. Однако полковник Гущин сразу покачал головой. Нет, не сейчас, иначе мы крупно подставим веру полну. «Искра умная, она сразу поймет, кто информатор у детектива и его нанимателя. И может оборвать связи с Верой Павловной в один момент. Он, как она с горничной, расправилась в гневе. А контакты Веры Павловны и контимировой дружеские, доверительные, сейчас необходимы, как воздух». Клавдий Мамонтов вместо вопроса про Дэнни попросил номер телефона Артема Щеглова, менеджера и компаньона по бизнесу. Искра Кантемирова приказала Тамаре сбросить номер на телефон детектива, и они вежливо распрощались. «Облом с дачным романом», — констатировал Макар. а на Астахова ни при чем, оказывается. Старикан-художник крутил амуры, если крутил, с той самой теткой, от которой Астахову унаследовали дачу. Они единокровные брат и сестра по отцу, значит, тетка по отцовской линии. Хотя тоже не факт». Может, дача кому-то одному из них досталась, а другой просто гостит? Например, брат, а дача сестры? Но смерть прежней хозяйки дача подозрительная, а? Падение с лестницы. Снова чистая криминальная классика. Может, ее кто-то столкнул? Не Гулькина ли руку приложила к гибели соперницы? Ладно, надо узнать, кто владел дачей Достаховых и что произошло на самом деле, заметил полковник Гущин. «Имеет ли тот случай отношение к нашим убийствам?» «Серия убийств. Я вас сейчас попрошу о другом». «Да, Федор Матвеевич, мы готовы», — за друга бодро ответил Макар. «Я все же обязан провести совещание с коллегами, что сорвалось у меня вчера». Полковник Гущин подбирал слова. «Затем займусь с ними отработкой схемы возможных маршрутов, транспортных связей между местами совершения убийств. Дело долгое, и кропотливое». А вы пока, чтобы не бить баклуши, позвоните Щеглову. Добейтесь встречи с ним как можно скорее. Нам надо проверить то давнее, очень давнее дело, связанное с академиком Кантемировым и убийствами в Домбае. Возможно, Щеглов в курсе, что его бывший патрон и компаньон Керим Касымов выяснил через столько лет, наводя справки. И зачем он вообще занялся преданьями старины глубокой? Какую цель преследовал? «Самого Косымова в Эмиратах нам уже не достать, но Щеглов... А вось что-то вам и поведает. А затем, Макар, и это уже к тебе просьба. Неплохо бы разыскать старого знакомого». «Лёл спросил Макар. «Ага». Полковник Гущин глянул на него искоса. «Встретиться с ним вам обоим бы не мешало, глянуть на него, кто и что он сейчас». «После попытки двух самоубийств...» Федор Матвеевич, для меня новость о нем шок. Левый суицид, и к тому же, оказывается, он с детства увлеченный ботаник, как дед». «Ты его, наверное, плохо знал», — ответил полковник Гущин. «Не заморачивался изучением его натуры в ночных клубах Лондона и Кан. Клавдий Мамонтов набрал номер Артема Щеглова. Тот на встречу с детективом и Макаром согласился быстро, не стал отбояриваться. Назвал адрес». «Я в офисе в Сколково», — сообщил он лаконично. «Освобожусь примерно через два часа. Хотите, приезжайте, встретимся, в баре посидим». Клавдий Мамонтов ответил «отлично». Он показал адрес бизнес-центра в Сколково полковнику Гущину. Не тот ли самый, где располагался спортивный клуб, картой и крытыми кортами которого пользовалась Ирина Мухина когда-то? Проверили адрес, оказался не тот. В Сколково немало бизнес-центров понастроили разочарованно подытожил Макар, и они, расставшись с гущенным отправились в Сколково. «Два часа, слегка с запасом, чтобы добраться».